Глава 11. День труда. Наконец-то. Дурные тревожные сны, комок страха в груди поутру. Алекс не помнила подробностей кошмаров, только смутное ощущение, что время уходит, что она не справляется и не справится никогда. Но когда она выбралась из постели, тревожное ощущение рассеялось, даже осадка от него не осталась. Утро выдалось пасмурным, растительность за окном словно набухла от влаги, от их вида так и веяло холодом, ⁇ клочковатые облака ⁇ А если вечером дождь, лужайка Саймона превратится в топкое болотце, и гости сгрудятся под просевшим под тяжестью воды навесом. Алекс представляла себе идеальный день, воссоединение под голубым небом. Нет. К началу вечеринки дождь наверняка прекратится. У Саймона всегда все складывается так, как он запланировал. Когда она проснулась, Джека в постели не было. И хорошо, она может побыть наедине со своими мыслями. А каждая мысль так и сияла параноидальным блеском. Алекс прокручивала в голове предстоящие шаги вновь и вновь. Сначала они поедут домой к Джеку. Джек заберет из сейфа деньги, она встретится с Домом и покончит с этой проблемой, затем отправится на вечеринку. Дом согласился встретиться с ней на станции. оживленное место безопасное, деньги у нее будут. «Давай без фокусов», — написал Дом. И прислал скриншот сайта компании Саймона. Алекс долго стояла перед зеркалом в ванной наверху. Почистила зубы так усердно, что десные закровоточили. Потерла язык зубной щеткой. Она должна быть чистой, безупречной. Тщательно расчесала волосы, дважды переделала пробор, чтобы он был идеально ровный. Подкрасила ресницы. Каждое действие было наполнено смыслом, значением. Это была ее медитация, знак ее готовности к благому делу. Последние три таблетки. Она проглотила их одну за другой, запив водой из-под крана. От вида пустого пузырька стало не по себе. Она заставила себя отвести от него взгляд. Скоро она вернется к Саймону. Сегодня, через несколько часов. Больше не придется мыкаться и изворачиваться. Алекс двигалась медленно, собирала свои вещи аккуратно складывала одежду, бережно укладывала в сумку, готовилась. На этот раз она будет вести себя правильно. Она больше не облажается, ни на миг не потеряет контроль, будет ценить то, что у нее есть. Джек согласился, что им разумно будет разделиться, а после всего он вернется домой и будет вести себя, как ни в чем не бывало. Она сказала, что они встретятся через несколько дней — и что сделает джек когда она не придет когда поймет что она исчезла ничего с джеком не случится будет жить у себя дома с любящим отцом во всяком случае с отцом который о нем заботится фамилия ее он не знает так что же он сможет ей сделать как вообще ее найдет скоро она будет с саймоном выкинет дома из головы Со временем вся эта история станет казаться смешной. Алекс будет вспоминать ее как забавное отступление от правильного хода вещей. Как недолгое блуждание в чищобе, отклонение от верного курса. Когда Алекс спустилась по лестнице, Джек лежал на диване в своих атласных баскетбольных шортах и мешковатой футболке. Лоб его поблескивал от пота джек обернулся на ее шаги и во взгляде его она уловила беспокойство неужели что то прочел по ее лицу наверное она слишком напряжена алекс заставила себя улыбнуться ты все пропустила сказал джек такой дождь лил он моргнул перевел взгляд на окно но скоро небо прояснится правда ведь конечно он снова взглянул на нее кривая улыбка. «Они отправятся на лодку где-то через час». Ожидание действовало ей на нервы. Она освежила макияж. То и дело пила воду, каждый раз забывая, куда поставила стакан. Вероятно, приготовления к вечеринке Саймона идут полным ходом. Поставщики провизии уже подогнали грузовичок к заднему входу. Все в выглаженных белых рубашках и темных брюках расставляют жаровни и длинные раскладные столы. Удлинители змеятся в траве. Двор утыкан раскрытыми зонтами-навесами. Что сейчас делает Лори? Наверняка суетится, отдает распоряжение, пытается отогнать пса от прибывших работников. А Саймон? Вот тут сложнее. Трудно сказать, чем он сейчас занят. Алекс представила его в бассейне, растекающем воду. Плавание всегда его расслабляло. Она поднялась в туалет на втором этаже, облегчилась. Кишечник скрутила от волнения, надела сережки, которые подарил ей Саймон. Это ведь идея Джека, верно? Она его не просила, не принуждала. Он сам захотел помочь. А что, если все пойдет не так? Придется ли ей разгребать ситуацию, кому-то что-то объяснять. Самое главное, сразу нужно будет прояснить. Идея принадлежит мальчику. А главное, в эти пару дней все ведь было прекрасно. Мальчик хорошо спал. Он был спокоен, расслаблен, даже счастлив. Они вместе купались в океане. Ему было с ней хорошо. Так что, по сути, это вполне справедливый обмен. Они молча сели в машину. Джек отрегулировал зеркала, глубоко и прерывисто вздохнул. «Готово». «Только если ты уверен», — ответила Алекс спокойно. Как будто ей все равно, если он вдруг передумал. Джек вел машину с нехарактерной для него сосредоточенностью. Не отвлекался на телефон, не болтал безумолку, не включал музыку. Все в порядке». — твердила про себя Алекс. Совсем близок момент, когда она сможет, наконец, расслабиться, и дождь, к счастью, совсем утих. Только легкий туман, а сквозь облака уже и солнце пробивается. Всё указывает на удачный день. Возможно, к Саймону уже начали прибывать первые гости. Пожилые пары и родители с детьми, иностранцы, которые приезжают аккурат к началу. В серебристых мармитах подогревается еда, на конфорках бурлят соусы, на сковородках брызжут жиром пассированные креветки, в ведерках со льдом потеют бутылки. Лучше, если Алекс появится, когда все уже будет в самом разгаре: когда вечеринка обретет свою логику, свое неизбежное развитие. Проблема с домом будет решена. Она погрузилась в приятный транс, глядя, как за окнами проносится размытый зеленый мир. Вот он. Почти вернулся к ней. На светофоре Джек поцеловал ее. Поцелуй получился требовательный. Алекс ощутила настойчивость в его губах, языке. Целуя, он пристально смотрел ей в глаза. Пугающе пристально. «Незнакомец», — подумала Алекс. «Этот человек...» «Незнакомец». Но мысль не успела ее по-настоящему встревожить. Загорелся зеленый свет. Джек продолжал смотреть ей в глаза. Машина позади них посигналила, затем резко объехала их и умчалась. Алекс сжала колено Джека. «Спасибо». Любила ли она его в этот момент? «Что-то в этом роде». «Что произошло дальше?» джек проскользнул в свой большой белый дом и вышел оттуда с деньгами так непринужденно словно зашел выпить стакан молока алекс отдала деньги дому он исчез из ее жизни алекс отправилась на вечеринку саймон был рад ее видеть саймон бросился через лужайку навстречу ей взял ее руки в свои он поцеловал ее все было хорошо по крайней мере Алекс мечталась о подобном развитии событий. Она так четко все видела, кадр за кадром. Картинки были невероятно яркие и реалистичные. Да, все ее проблемы остались в прошлом. Да, все получилось. Что произошло на самом деле? Джек откашлялся. Похоже, они ехали по улице, по которой уже проезжали. Поняла ли она уже? было ли это очевидно по его тону послушай произнес он повисло молчание вот тут она и поняла нет никакого сейфа сказал мальчик он не отрывал глаз от дороги не знаю зачем я сказал про него алекс молчала значит все кончено значит Ей не спастись. Ха! Ха-ха! Он покосился на нее, щеки у него пылали. Прости меня, хорошо? Прости! Ладно, ладно, нахлынула ярость, отступила. Мозг лихорадочно работал. Накатило нетерпение, почти маниакальное, потом радость, напоминавшая панику. Нет, не все еще потеряно. Этого просто не может быть. Она может кое-что предпринять. Она что-нибудь предпримет. Ну что, встреча с домом теперь невозможна. Но план с вечеринкой по-прежнему в силе. Она поедет на вечеринку, и они с Саймоном помирятся. И она все-все объяснит, выложит на чистоту, и он ей поможет. Все образуется. Алекс постаралась придать лицу равнодушное выражение. «Ты можешь меня подбросить?» — спросила она. Лицо Джека дернулось в гримасе. «Подбросить? Куда?» «К другу». «К какому другу?» — голос прозвучал нервно. Он, конечно, ожидал какой-то реакции, но не такой. «Просто к другу. Но мы с тобой можем еще как-нибудь встретиться». Ложь была очевидна. Слова были лишены жизни, притворство неубедительно. Следовало обнадежить мальчика, вести себя так, будто ее не расстроило его вранье, не волнуют деньги. Ей следует нарисовать картину будущего, которая бы его успокоила. Она же прекрасно умеет играть в эту игру. Ничего этого Алекс не сделала. У нее просто не было сил. Прямо сейчас? Спросил он. А вообще-то, лучше высади меня на перекрестке у рынка. Ну, типа, прямо сейчас? Прямо сию секунду. Джек выглядел таким юным, да более юным. Младенец, малыш. В глазах его читалась отчаянная мольба, он потянулся к ее руке. Она сдержалась, чтобы не отшатнуться, но он все равно заметил. «Да ладно, Алекс, я же извинился. Я просто был под кайфом. В тот момент я верил в то, что говорил. Я идиот. Прости. Все в порядке, правда. Давай поговорим позже, хорошо?» «Я действительно хочу тебе помочь. Мы можем что-нибудь придумать. Я люблю тебя». В его лихорадочном тоне угадывалось, что мысли его лихорадочно мечутся в поисках решения, выхода. И разве это не было предупреждающим сигналом? «Ты очень милый!» Черт! прошептал он. Черт! Он обратил к Алексу, лицо, измученное, искаженное. «Почему ты не можешь хоть немного обождать? Почему обязательно уходить прямо сейчас?» «Надо же!» Как ошеломляюще быстро он сломался. «Прости», — всхлипнул Джек. Плечи у него затряслись, он вытер нос ладонью. «Мне жаль, мне ужасно жаль. Не уходи, пожалуйста, пожалуйста». Нужно было попытаться его утешить, но Алекс оцепенела. «Я сейчас не в себе», — от слез голос звучал с детской гнусавостью. Мне правда плохо, понимаешь? Мне жаль. Она действительно чувствовала себя виноватой. Ей действительно было его жаль, но... Голос прозвучал холодно и вяло. «Алекс, пожалуйста, прошу тебя». Джек уже рыдал. Почти карикатурный поток слез. «А чему тут удивляться? Он же ребенок. Джек сменил тактику. Куда ты пойдешь? Скажи. Ты должна мне сказать. Голова у нее раскалывалась. Она запуталась во всех этих планах, продуманных, сломанных, предстоящих. Медленно, раздельно она произнесла. Тебе нужно вернуться домой. Просто высади меня на пляже, ладно? Хорошо, что они едут хорошо что станция все дальше но алекс осознала что окрестности ей незнакомы дома отстояли друг от друга на изрядное расстояние появились лесистые дюны машина все набирала скорость нам нужно поговорить джек с такой силой стискивал руль что побелели костяшки пальцев ты не можешь просто уйти это нечестно алекс вцепилась в сумку на коленях. Что ему сказать? Как успокоить? Как помочь смириться? Она-то всегда умела справляться с разочарованием. Ей просто нужна пара минут. Нужно подумать. Но как можно думать, когда он так рыдает? «Просто поговори со мной!» — взмолился Джек. «Пожалуйста! Я же люблю тебя!» Его лицо искажало неподдельное страдание. Он вытирал слезы, но они лились потоком. Снова и снова он повторял ее имя Джек! Алекс постаралась говорить спокойно, но голос звучал сипло, будто она все это время заходилась в крике. Неужели она и в самом деле орала на него? Мне жаль. Плечи Джека сотрясались. Мне так жаль. Так жаль. «Не уходи, пожалуйста. Пожалуйста». Слова звучали неразборчиво. «Я не знаю, что я сделаю. Я могу сделать что-то ужасное, если ты уйдешь. Он говорит правду. «Ты меня слышишь? Тебе что, совсем наплевать?» Алекс сказала себе, что мальчик ничего не сделает. С ним все будет в порядке. «Джек...» Что сказать дальше? Она не знала. Алекс смотрела на его лицо, а не на дорогу. И мальчик вдруг дернулся и зажмурился. И тогда она тоже увидела. Олень. Прямо перед ними. Он стоял, глядя на них, а круглые уши чуть подрагивали. «Но почему он не убегает?» — подумала Алекс. «Почему не боится?» На лобовое стекло неслись деревья. Затем — удар. Алекс не могла пошевелиться. «Любопытно», — подумала она. «Как любопытно». «Мальчик!» В мозгу взорвался вопрос. «Что с мальчиком?» По спине прокатился холод. «Это она схватилась за руль?» «Нет». «Значит, мальчик свернул в сторону?» как сделал бы любой на его месте. «Шевелись!» — велела на себе. «Шевелись!» Джек кашлянул. Она сумела взглянуть на него. Он как-то странно, сонно моргнул, и его лицо очень медленно повернулось к ней. «Господи!» — пробормотал он дрожащим голосом. «Ты как?» «Вроде в порядке. А ты?» Мы его сбили. Алекс попыталась открыть дверцу, ее заклинило. Она дернула посильнее. Алекс не сразу поняла, что стекло вовсе не опущено, разбито. Дверца все же открылась, она выбралась из машины, покачнулась, замерла. Мальчик тоже вылез. Вроде не пострадал. Ты выглядишь невредимым, сказала она. Оленя они не сбили, но врезались в отбойник. Передний бампер в всмятку, но капот цел. Оба окна с ее стороны разбиты. На лобовом стекле ни единой трещины. «Бля...» — тихо пробормотал он. «Бля...» — отец взбесится. Он посмотрел на дорогу, огляделся. С силой ударил себя кулаком по лбу — «Бля...» — повторил еще тише. «Может, кому-то позвонить?» Он ждал, что Алекс что-то скажет, ждал, что она знает ответ. Но у нее был лишь тот же вопрос. Может, кто-то с этим разберется? Алекс осознала, что затаила дыхание, почувствовала, как вдруг перед глазами все поплыло. «Да», — ответила она, — Да, давай позвоним. Я позвоню. Телефон был в сумке, которая каким-то образом очутилась на заднем сиденье. Она выковырила его из сумки, экран поразил ее своей яркостью, четкостью. Дом писал, дом звонил, дом хотел знать, где она. Дом ждал. Она все проигнорировала, набрала номер, сообщила, что произошла авария. Небольшая авария. Водитель не пострадал, она никак не могла вспомнить его имя. Сказала, что не знает, где они находятся. «Адрес», — сказал мужской голос в трубке, — «оглянитесь вокруг». Но вокруг были одни деревья. «Где мы?» — спросила она у Джека. «Детрик Роуд, Детрик Роуд, рядом с шоссе». «Вы ранены?» — спросил мужской голос. «Ранена ли она?» Она не знала. «Спасибо», — сказала она и нажала на кнопку. Ей следует остаться с мальчиком, подождать с ним у машины, пока кто-нибудь не приедет. Вот что она должна сделать. Но есть ли разница, останется она тут или нет. Произошедшее уже не изменить, а ее присутствие может даже усугубить ситуацию. Для нее, но, возможно, и для него» пойду гляну нет ли тут неподалеку какого-то дома или еще чего сказала алекс не глядя ему в глаза я вернусь прощай произнесла она про себя может я с тобой алекс покачала головой оставайся здесь знает ли мальчик что она лжет наверняка заметил что она взяла сумку и все же он улыбнулся. Может, тоже умел притворяться. Она никогда не думала об этом. Добраться до дома Саймона — вот и все, что ей нужно сделать. Не останавливаться, просто идти. Хотя она и чувствовала, что с ней что-то не так, шея слишком напряжена и походка какая-то иная. Но все было в порядке, если она смотрела прямо перед собой, не останавливалась и не замедляла шаг. Велосипедисты, проехавшие цепочкой, с мигающими красными предупреждающими фонарями, развилка, где раздваивалось шоссе. Алекс видела все, но не обращала внимания. Все хорошо, все отлично, даже чудесно. Посмотри на гортензии, такие белые, лишь с легким оттенком желтизны, глянцевые листья с зазубренными краями, похожи на зубы маленьких зверьков. Посмотри на дома, покрытые серой чешуёй дранки, на вывешенный над дверью флаг, взлетающий и обвисающий на ветру. Алекс свернула на первую попавшуюся улочку. Она миновала нескончаемые дома с заборами, воротами и машинами, припаркованными на подъездных дорожках. Их вид окончательно умиротворил ее. Он свидетельствовал о том, что другая жизнь существует, где-то... Отрывисто залаяла собака. О близости океана она поняла по запаху, заозиралась в поисках знакомых примет: пастбище, деревянный забор. Разве они с Саймоном однажды здесь не проезжали? Все выглядело неестественно четким. Картинки словно на долю мгновения застывали на сетчатке. Алекс заметила, что у нее слегка подрагивают руки. Вдруг испугалась, что сходит с ума, и одновременно она не сомневалась, что не способна сойти с ума. В сумке запеликал телефон. Джек, она сбросила звонок. Тут же прилетело сообщение. Когда вернешься? Алекс почудилась, будто левый глаз дергается. Отчаянно захотелось почесать его, но она сказала себе, что это ей лишь кажется. Убедила себя, что так и есть и ощущение улетучилось. Ей всего лишь нужно попасть на вечеринку. Сделать осталось только это. После стольких усилий она сумеет. Алекс вышла на парковку при пляже. Над пляжем висел легкий туман. На вышке, подперев подбородок рукой, стоял спасатель. Лицо его скрывалось в тени Панамы. На песке сидели несколько семей — Вдоль кромки воды прогуливалась пожилая пара в белом. Женщина взглянула на Алекс, когда они проходили мимо, и Алекс показалось, что женщина плачет. Не помрачнело ли лицо мужчины, когда он увидел Алекс? Неужели все, что она считала тайным, становится явным? «Нет», — сказала она себе, — «нет. все в порядке». Она проложила маршрут на телефоне, Дом Саймона находился на изрядном расстоянии, но это не имело значения. Энергия из нее чуть не выплескивалась. Она могла бы идти вечно. Финал близок. Весь этот раздрай вот-вот закончится. Жизнь вернется в прежнее русло. Алекс переоделась в пляжном туалете. Вечернее платье цвета меди на тонких бретельках. Еще одно платье, которое купил ей Саймон. Она сняла белье, чтобы не было видно швов. Ткань платья помялась. В этом отношении шёлк ужасен. Она сказала себе, что никто ей не заметит. Зеркало в туалете было из поеденного ржавчиной металла, а не из стекла, поэтому она не смогла как следует разглядеть свое отражение. Алекс сфотографировала себя на телефон. Изучила снимок. «Прекрасно выглядит». И глаз у нее вовсе не покрасневший. Она просто придумывает. Алекс поморгала. Снова запищал телефон. Где ты? Ты вернешься? Алекс. Алекс. С Джеком все будет в порядке. Никаких сомнений. Наверняка он уже пьет воду, которую ему дали спасатели, и прикидывает, как отбуксировать отцовскую машину. И скоро он окажется дома, целый и невредимый. Возможно, все выйдут из этого невредимыми. «А что Саймон?» Она представила его. Саймон на вечеринке в белоснежной рубашке. Лицо его расплывается в улыбке, когда он внезапно замечает Алекс. Он приглашающе машет ей даже сама его фигура выглядит такой умиротворяющей это ее жизнь ей нужно только добраться туда вот и все легко всего лишь энергичная прогулка ей всегда везло не так ли снова звонок снова джек она проигнорировала звонок еще сообщение алекс я могу сделать что то плохое Я не шучу. Она забудет мальчика. Она забудет дома, беснующегося на станции. Она забудет всё. Надо лишь немножко постараться. Возможно, кое-что ей не удастся стереть. Возможно, что-то в этой жизни проникает в тебя на клеточном уровне. И даже если отскоблить поверхность, гниль пробралась в самую сердцевину. Царапина на картине. «Дёргающийся глаз?» «Если это правда, если это имеет значение, но ведь это не так!» Телефон снова зазвонил. «Теперь дом!» Дальше всё было просто. Алекс уставилась на телефон. Тот всё звонил и звонил. Алекс выключила телефон. Алекс аккуратно опустила телефон. «Телефон!» в мусорную корзину в туалете. К тому времени, когда Алекс добралась до дома Саймона, в воздухе повисла духота. Но небо окрасилось в голубой цвет, от утреннего дождя осталось лишь воспоминание. Саймон получил свой идеальный вечер. Она всегда знала, что так и будет. Она радовалась за него. Столько машин припарковано на подъездной дорожке, столько гостей уже приехало. всё идет как надо. Алекс направилась к входу. тело несло ее вперед плавно как во сне. Ожидала ли она какого-то отпора? Его не случилось. Большая деревянная калитка стояла настежь, как будто все работало на то, чтобы облегчить прибытие Алекс, чтобы ободрить ее. Она уже забыла, как брела полдня, не помнила, как долго шла, какие места проходила. Прошлое исчезло. Вот он, мир, такой же, каким она его оставила. Алекс переступила порог. Ей тут же вручили бокал розового вина. Она не узнавала никого — Ни одного из этих чужаков, которые шумливыми компаниями стояли тут и там. Но с чего бы ей знать этих людей? У Саймона много друзей. Конечно, она не со всеми знакома. Пока. Алекс пересекла лужайку. Группа женщин вроде бы примолкла, когда она проходила мимо, но ей это наверняка почудилось. Она отсалютовала им бокалом. Глоток вина... Ее ладонь, сжимающая ножку бокала, увлажнилась. Она обернулась. С веранды доносились голоса, вот раздался раскатистый смех, прозвучавший особенно громко. Прекратилась ли музыка? Играла ли она вообще? Алекс остановилась. Она продолжала улыбаться. Трава была влажной, она чувствовала, что у нее промокли сандалии, За последнюю неделю розы распустились. Возможно ли, что все они расцвели вот так сразу, в самом конце лета? Сколько же нежных, пышных цветов карабкаются вверх по стене? Какой красивый дом! По ее телу разливалось тепло. Это было всеохватное ощущение, наполнившее ее великодушием, и когда пес Саймона в развалочку приблизился к ней. Она обрадовалась ему. Алекс протянула ему руку, пес обнюхал, а затем, развернувшись с забавной неуклюжестью, потрусил обратно. Внезапно он убежал так внезапно. Да и ладно, потому что она увидела Лори, которая суетилась в своей привычной манере. Лори, на которой все тут держалось. Алекс испытала прилив симпатии к Лори за все это. Она помахала Лори. Та почти незаметно наморщила нос. Алекс снова помахала и направилась к ней. «Привет». Чего она ожидала? Наверное, какой-то реакции, хотя бы отрицательной. Но Лори едва обратила на нее внимание. Ее лицо было словно маска. «Рада, что ты смогла прийти», — произнесла Лори. «Ну, наверное, довольно сухо». Но она же не ожидала увидеть Алекс. Или испугалась, что Алекс устроит сцену. Но ей не о чем волноваться. Сегодня Алекс будет вести себя хорошо. Не создаст никому никаких проблем. Алекс улыбнулась еще шире. «Лужайка», — сказала Алекс, — «смотрится великолепно. Ты ее выровняла». «Что?» «Трава», — сказала она. «Она отлично выглядит!» Наступило молчание. Лори не отозвалась ответной улыбкой. Алекс моргнула. На лбу у нее выступили капельки пота. «Что ж...» Лори вытерла ладони о брюки. «Извини, мне пора». И Лори исчезла, оставив Алекс стоять в одиночестве. «Ну и ладно, не проблема». Ей не о чем беспокоиться. Не сейчас. Алекс встала в очередь к столам с едой. Ломтики говядины с кровью, маринованные в уксусе. Серебристое блюдо с зеленой фасолью и фиолетовым луком. Салат с макаронами, который она проигнорировала. Пережаренные на вид квадратики лосося с прилипшими сверху обугленными ломтиками лимона. Парень, раздающий выложенные гармошкой куски свиной корейки под убийственным красным светом подогревающей лампы. Алекс положила на тарелку нарезанный и посыпанный мятой арбуз. Ела она пальцами, влажные розовые кубики так и таяли во рту. Сколько же сладостей в мире! Она на мгновение поставила тарелку, чтобы взять салфетку. Когда она повернулась, тарелки уже не было. Алекс откинула волосы, позволила себе осмотреться. Поверхность бассейна слегка рябила от ветерка, вода отливала темным ружейным металлом. Разве раньше там не было бортика? Вокруг воды. Безопасно ли, что бассейн вровень с лужайкой? Разве в него нелегко случайно свалиться? Надо зайти в дом и оставить там сумку. Лучше, чтобы ее ничто не обременяло, когда она, наконец, увидит Саймона. «Извините», — сказала Алекс, пытаясь протиснуться мимо какого-то мужчины. Он не двинулся с места, увлеченный разговором с какой-то парой. «Извините», — повторила она. Он скользнул по ней взглядом и отвернулся. Встал к ней широченной спиной, обтянутой синей рубашкой. Почему пара, с которой он разговаривает, кажется знакомой? Худая женщина и невысокий мужчина несчастного вида. Джордж! — всплыло имя в голове. Джордж — его тощая жена и картина, которую она испортила. Знает ли Джордж об испорченной картине? — Нет, — сказала себе Алекс. — Точно нет. — А может, это и не Джордж? Точно не скажешь. Скорее всего, не он. Конечно, нет. Всё прекрасно. Алекс продолжала улыбаться. Она заставила себя отвести взгляд от пары, заставила себя продолжить идти к дому. Тело двигалось по инерции, неся ее вперед. Саймон где-то здесь. Ей просто нужно его найти. Его не было у бара, Не было ни на лужайке, ни рядом с едой. Алекс ничуть не встревожилась. Спешить некуда. Все шло так хорошо. А в доме было тихо. Знакомо. Прихожая была такой же, какой Алекс ее оставила. Зеркало на стене, рядом ваза с цветами из сада. Она старалась не смотреть на свое отражение. Холод каменного пола пробирался через подошвы сандалий. Вот и кухня. Выглядит так же, как и всегда. Она открыла дверцу шкафчика. бледно зеленые бокалы расставлены в ряд, как она и помнила. «Вам помочь?» — спросил официант. «Тон у него был недружелюбный. Если желаете выпить, я с радостью принесу вам бокал на улицу». Он так и будет стоять здесь, пока она не уйдет. Похоже на то. Алекс натянуто улыбнулась. Это не его вина. Он не знает, что она здесь своя. Платье липло к влажной коже. Потемнел ли шелк от пота? Совсем чуть-чуть. Глаз зудел все сильнее. Не обращать внимания. Надо бы проверить телефон, но где он? Она выбросила телефон. Телефона больше нет. Если Джек звонил, то она об этом не узнает. Если звонил дом, то она об этом не узнает. Так что это все равно, как если бы они не звонили. Алекс бродила по чужим мирам вечеринки. Проходила сквозь разговоры незнакомых людей. Краткие волны их болтовни и их жизней падали на нее, как свет из открывшейся двери. Странно было видеть обычно пустой двор многолюдным. Столько людей с открытыми, ощерившими сертами и бокалами в руках, их личными алкогольными лунами. «Скоро луна закачается, отражаясь в их бокалах», — подумала Алекс, и тут же забыла об этом. «Человек в очках хамелеонах, из-за которых невозможно определить, куда он смотрит. Не похож ли он слегка на дома?» Не выглядит ли знакомой и женщина, набросившая тонкий свитерок на костлявые плечи? В памяти всплыло воспоминание, и тотчас рассеялось. Рядом пронесся ребенок, чуть не задев Алекс, и едва она успела прийти в себя, как мимо пробежал еще один, гнавшийся за первым и толкнул ее. Алекс слегка покачнулась, но не упала. Она не упала. Она улыбнулась на случай, если кто-нибудь за ней наблюдает. Судорожно сглотнула. Вино неприятно обволокло горло. Алекс моргнула. Солнце сверкнуло натриевой вспышкой. И тут она увидела его. Саймона. Алекс знала, что это произойдет. Встреча с Саймоном. Она была неизбежна. Ведь за всем этим кроется высший замысел. «Саймон». Он стоял на деревянном настиле возле кухни. Беседовал с парой, сидящей за кованым столом. «Это снова Джордж и его жена?» Она отмахнулась от вопроса. «Какая разница, если вот он перед ней?» «Саймон». Одну ногу он поставил на стул и слегка наклонился вперед, Взмахнул бокалом. В том, как медленно двигалась его рука, Было что-то очень интимное, как будто он передавал ей послание, чертил в воздухе знак. Возможно, они оба думают об одном и том же — она и он. Их мысли синхронизировались. Возможно, он тоже это чувствует, как пролетают секунды, как близок финал. Какими невинными казались теперь все ее прошлые промахи? мир внезапно стал благосклонным простил ей все проступки и дает понять что теперь то все чудесно все просто замечательно вот он прямо перед ней саймон наконец то ничуть не изменился словно ничего не произошло словно не было этой недели их разделяла только лужайка какое то движение шорох шепотка И он обернулся. Саймон. Ветерок трепал его рубашку, а его тело развернулось к ее телу. Алекс улыбалась. Всё обошлось. Она улыбалась мирозданию. На воде бассейна искрились блики, слепя Алекс с солнечными зайчиками. Но это неправильно. Почему у Саймона такое выражение лица — Почему его глаза смотрят словно сквозь нее? Возможно ли, что Саймон не узнал ее? Алекс подняла руку в знак приветствия, слегка помахала. Она слышала свое дыхание, биение своего сердца, удар за ударом. Подойдет ли он к ней? Саймон не шевельнулся. Ладно ее улыбка стала еще шире ладно саймон ждет она сама пойдет к нему он ждет алекс и все что ей нужно сделать это подойти сейчас сказала себе алекс послала сигнал ногам она не сдвинулась с места сейчас